«Этот заносчивый портеф всякий раз, как бывает в замке, не пропускает случаи обидеть меня», — думала она, и ее пухлые губы дрожали от волнения. «А вармездухт ничего не узнал?» — снова обратилась она к главному евнуху. «Ей не здоровится. Значит, она не придет обедать?» «Если бы и была здорова, то все равно не пришла бы», — ответил Богос. «Он еще более сморщился, что-то похожее на смех» перекосило его хитрое лицо. Лицо же Тачатуи просияло от искренней радости. В Армездухт не придет обедать. Прекрасная приветливая персианка затмила бы ее в окружении молодых гостей. Беспредельная зависть мучила тщеславную княгиню из рода Арцруни, хотя она была уже в возрасте увядающей женщины. Во время разговора главного евнуха с княгиней дверь зала временами чуть-чуть приоткрывалась, и из узкой щели выглядывали чьи-то блестящие глаза. Кто-то подслушивал из прихожей. Известия, которые сообщил главный евнух, хотя и порадовали княгиню, но еще больше усилили ее подозрения. Она была встревожена, в ее затуманенной голове проносились неясные мысли. Приезд гостей произошел так нежданно, негаданно, что у нее не было времени привести в порядок свои мысли и прийти к определенному решению. Теперь она колебалась, не зная, что предпринять. Она снова обратилась к Евнуху: « Ты уверен, что Мушек будет сегодня обедать у меня? На лице Евнуха снова появилась отвратительная улыбка, и беспокойные зрачки расширились. «Твой покожный раб никогда не говорит своей госпоже того, в чем сам не уверен», ответил он, несколько развязно протянув руку, чтобы поправить одну из сбившихся на диване подушек. Дверь зала опять дрогнула. Любопытные глаза вновь блеснули из щели. По-видимому, этим пытливым глазам не удалось проследить, кто был собеседником княгини, так как диван, на котором сидела княгиня, стоял у противоположной стены. Зал же был так велик, что к дверям доносились лишь неясные звуки. Княгиня в задумчивости поднялась с дивана и направилась в соседнюю комнату. «Иди за мной, Богос», — приказала она Евнуху. То была уютная комната, в которой княгиня проводила часы уединения. Одна дверь вела в спальню, другая выходила в небольшой тенистый дворик, с вечно зелеными растениями, расположенной позади помещения для наложниц. Княгиня тщательно заперла за собою дверь. В зале никого не осталось. Невидимая слушательница осторожно вошла в зал. Это была Нвард. Неслышно легкими шагами проскользнула она по мягким коврам и, внимательно осмотревшись вокруг, подошла к цветам у окон, понюхала, направилась к металлическому зеркалу, поглядела на свое лицо, а затем подкралась к той двери, за которой скрылись княгиня и евнух. Отсюда доносился приглушенный разговор. Она осторожно приложила ухо к замочной скважине. Девушка затаила дыхание, чтобы лучше слышать, До нее доносилось лишь неясное бормотание, из которого она не могла разобрать ни одного слова. Ее душила досада. Недоброе предчувствие говорило ей, что готовится какой-то ужасный заговор. Она отошла от двери и стала искать какую-нибудь вещь для того, чтобы в случае внезапного появления княгини притвориться занятой делом. В это время двери зала с шумом раскрылись, и как воробей влетел маленький ваган, младший брат Самвела. Весь потный от игры, краснощекий веселый шалун подбежал к девушке и, обхватив ручонками ее шею, поцеловал ее. Потом, быстро отскочив, прыгнул на диван и, собрав кучу все подушки, уселся на них верхом, пришпоривая и нахлестывая воображаемого коня, весело покрикивая «Ну-ну!», заметив, что его бестолковый конь не двигается. Он заскучал и спрыгнул с дивана в поисках новой игры. Шалун вытащил один из букетов, стоявший в цветочной вазе. Тут Нвард бросилась к нему и с трудом отняла у него цветы. Но они были уже довольно помяты. Видя, что упрямый ребенок не унимается, девушка схватила его за руку, почти насильно вытащила из зала и заперла дверь изнутри. Но тот, прежде чем убежать, некоторое время сердито барабанил в дверь. Шалости Вагана, хотя и отняли у девушки несколько драгоценных минут, но зато помогли ей найти благовидный предлог для того, чтобы остаться в зале. Она подошла к коню Вагана и еще больше разбросала подушки, взяла помятые цветы, оборвала лепестки и расшевыряла по коврам. После всего этого она снова подкралась к двери комнаты княгини и приложила ухо к щелке. Теперь там говорили еще тише. Девушка вся превратилась в слух, но ничего не могла разобрать. Сердце у нее колотилось от любопытства, и кровь приливала к щекам. Ей бы только узнать, с кем разговаривает госпожа. Дверь снизу была неплотно пригнана к порогу. Там оставалась узкая щель. Она нагнулась и стала глядеть через эту щель. Ничего не видно. Неожиданно до нее донеслись звуки удушливого кашля — которые то усиливались, то постепенно ослабевая, наконец перешли в хрип. Девушка вздрогнула. Этот кашель был известен всему замку. Он исходил из впалой груди изгнивших легких. Теперь она знала, кто был собеседником госпожи. «Они что-то замышляют», — подумала она, и опять вся превратилась в слух. Вдруг она побледнела, как бледнее человек — когда вблизи ударит молния с раскатами сильного грома. Она услышала всего два слова. Первое — мушек, второе было ужасное. В комнате княгини наступила глубокая тишина. Должно быть, собеседник княгини, получив последнее указание, удалился через ту дверь, которая выходила на малый двор женской половины. Девушка отошла от двери, опасаясь, что княгиня неожиданно войдет и застанет ее врасплох. Она открыла запертые ею двери зала и принялась за уборку разбросанных по ковру листьев и лепестков. Подушка все еще валялась на полу. Оставалось еще много дела, и если бы княгиня вошла, то застала бы ее за уборкой. Но княгиня все еще не выходила. Быть может, совесть мучила ее за то бесчеловечное приказание — которое она только что отдала своему верному слуге. Не один раз подбирала Нвард и снова разбрасывала лепестки, стебельки и листья. Наконец княгиня вышла из своей комнаты. «Что это такое? Кто это сделал?» — воскликнула она, окидывая зал сердитым взглядом. «Известно кто», — ответила девушка, усердно подбирая цветы. «Вошла сейчас и вижу, ваган все раскидал. Как увидал меня, бросился бежать». «Ах, хазарник!» — воскликнула возмущенная мать. «Когда же поумнеет этот мальчик? Сейчас могут войти гости и застать этот беспорядок. Сейчас все уберу, госпожа!» — ответила девушка, суетясь по залу. «Пока ты уберешь, наступит полдень. Пришли кого-нибудь из слуг, чтобы подмела. Сама беги в сад, нарви свежий букеты и принеси сюда». Нвард быстро вышла. В трапезной толпились слуги — Смеялись, гоготали, шутили, накрывая на стол. Тут же был и юный Иусик, возлюбленный Нвард. Кликнув издали одного из слуг, девушка передала ему приказание госпоже а сама побежала в сад. Глаза Иусика загорелись. Он стал следить, куда направится Нвард, так как заметил, что шустрая девушка, уходя, поднесла руку к правому уху. Это был их условный знак. «Следуй за мной». И усик, чтобы не навлечь подозрений товарищей, выждал несколько минут, а затем незаметно вышел из трапезной. Издали он заметил, что девушка отправилась в сад. Он поспешил туда же другой дорогой. Он нашел свою возлюбленную возле кустов роз, но не такой веселой, какой обычно встречал ее здесь. Она только что начала вязать букет. «Не для меня ли?» — спросил он и хотел было ее обнять. «Не время и утик», — сказал Анвард. «Я позвала тебя по очень важному делу». «По какому это делу?» С обидой в голосе спросил юноша, впервые столкнувшись с такой холодностью любимой девушки. «Иди к Самвеллу. Как-нибудь намекни, чтобы он предупредил ему Мушега ни в коем случае не приходить сегодня на обед к нашей госпоже. Иди немедли». Серьезный тон, которым девушка произнесла эти слова — заставил Иосика забыть на время свою любовь. И он спросил с удивлением,